Счидая пыль. Макученко, воды, крикнул Корнилов, возвратясь в штаб после объезда укреплений городской стороны. Он снял сюртук, засучил рукава сорочки, отстегнул воротничок и нетерпеливо ждал, пока старик хлопотал около умывального прибора. Макученко налил воды из кувшина в большой белый с синим фаянсовый таз и унёс сюртук Корнилова, чтобы почистить. Адмирал склонился к тазу, избегая взглядом зеркала, висящего над столом. Намылил руки. Вода в тазу от мыла и копоти сразу помутнела, и на дне его не стало видно клипера, изображённого в свежий ветер на крутой синей волне под всеми парусами. Корнилов слил грязную воду в фаянсовое ведро с дужкой, плетёное из камыша. Налил свежий и намылил руки, лицо, голову, шею. Могучаевке вернулся с выщенным мундиром. Да чего, вьетчевы всего стопольской пыль. То ли дело в море. Чисто, как на акварели, сказал старик. Вы словно на мельнице побывал, Владимир Ксеевич. Не прикажете ли добавить горячей воды из самовара? Пожалуй, согласился Корнилов. Прибавив в кувшин горячей воды, Могучаевк начал поливать голову Корнилова и сообщал новости. На третьем бастионе горячо. У Константина Егорча сына убило. Он поцеловал его, перекрестил и пошёл распоряжаться, а его самого тут же осколком в лицо. У орудий две смены ночь шта выбила. Ангайчанин блокирует бастион. Построим траверсы. Всего сразу не сделаешь, ответил Корнилов, принимая из рук Могучанка Белоснежные, чуть накрахмаленные камчатные полотенца, сложенные квадратом. Яроше волосы полотенцам Корнилов решил взглянуть в зеркало и, увидев в нём себя, не узнал. Левый глаз с бровью высоко поднятой дугой был заметно меньше расширенного правого, над которым бровь нависала угрюмо прямой чертой. Корнилов озабоченно потёр виски, где осталась мыльная пена. Пена не оттиралась, на висках проступила седина. Корнилов скомкал и бросил полотенце на стол. Могучанка подал второе полотенце и открыл флакон с кельнской водой. Брызгая на полотенце из флакона, Могучанка говорил: "На Малаховом башне замолчала, но льды да не в ней сила". Земляные батареи поляты исправно. Всё средство в том, что у него ланкастерские пушки. Он бьёт за две версты наверняка, а мы его едва достигаем. Войдёт в охоту, подвинется поближе. Корнилов освежил лицо полотенцем, смоченным в одеколоне, тщательно сделал пробор над лбом виском и пригладил волосы жёсткой щёткой. Надев подданный ему Гучанко мундир Корнилов прицепил аксельбанд в петлю верхней пуговицы и посмотрелся в зеркало. Крепко вчаюйся извольте с лимоном, с ромом. Давай чай, Андрей Михайлович, ответил Корнилов, направляясь в кабинет. А утреннего надсадного раздражения у Корнилова не осталось следа. И когда вскоре явился в штаб флаг-офицер Жандер, он нашёл адмирала, каким привык его видеть всегда. Немножко чопорным, чуть-чуть надменным, щеголеватым. Жандер доложил, что французы бросают в город невиданные до сих пор ракеты с медной гильзой, длинною в полтора аршина. На конце гильзы пистонная граната. Большая часть гранат почему-то не взрывается, а те, что взорвались, вызвали в городе несколько пожаров, погашенных брандмейстерской командой. Любопытно. Это фугасная граната или зажигательный снаряд. Прикажите прислать мне эту новинку. — Его светлость! — возвестил Могущенко, распахнув дверь. Меньшиков вошел в плаще и не снял морской фуражки. Он был в адмиральском мундире. Корнилов поднялся ему навстречу. — Сидеть, сидеть! — махнув рукой, сказал Меньшиков, опускаясь на подставленный жандром стул. — Не до церемоний тут! — «Ну, как идут дела на правом фланге, Владимир Алексеевич?» «Отлично, ваша светлость. Я только что был на пятом и на четвертом бастионах. Думаю, что мы скоро заставим замолчать французов. А на левом, ваша светлость, отвратительно. Дайте мне чаю». «Могученко, чаю его светлости». Все помолчали, прислушиваясь к вою канонады. Вдруг раздался чрезвычайный удар. от которого задребезжали и зазвенели оконницы, и распахнулась дверь. Корнилов позвонил и крикнул. «Могученко! Что же чай?» Могученко вошел, неся на подносе чай для князя. Расцветая улыбкой, старик сказал. «Прошу простить великодушно. Не утерпел, на крыльцо выбежал. Над Рудольфом черный столб до неба. Мы, должно, у французов пороховой погреб взорвали». Красота, чисто на акварели. Кушать ваш светлость во здравие. Менщиков поморщился от матросской фамильярности, которую он считал недопустимой. Он попробовал стакан пальцами, осторожно налил чаю на блюдце и, поставив стакан на бумагу, начал пить чай по-московски из блюдечком. Ваш светлость, осмелюсь вам дать совет, не рискуйте собой, сказал Корнилов. Помните, что вам писал государь: без вас Севастополь будет обезглавлен. Ну да, конечно. Войска видели меня? Думаю, что этого для воодушевления солдат довольно. Разумеется, Ваша Светлость. Я отправлюсь на северную. Я вполне на вас полагаюсь, Владимир Алексеевич, говорил Менчиков, допивая чай прямо из стакана. Рад заслужить доверие Вашей Светлости. Ваш светлость, ваш светлость, передразнил Корнилов Меньшиков вставая. Меня зовут Александр Сергеевич. Какой вы свежий, корнешон прямо с грядки. Как будто вы на бал собрались. Корнилов любезно улыбнулся, и князь мог считать, что каламбур, основанный на созвучии слов Корнилов и корнешон, удался.